Степановна была дома, хотя в первый момент Женьке показалось, что он ошибся номером и попал в логово межпланетных террористов, как раз готовящихся к захвату заложников. Одетая и местами разрисованная в камуфляж, старуха сосредоточена то ли собирала, то ли разбирала что-то куда габаритнее всегдашней лазерки, ствол которой тоже маячил над бабкиным плечом. но ну, требовательно уставилась на Женьку Степановну, словно давно ждала его звонка. Лесник стушевался, но видеофон все-таки не бросил. — Я тут это... — Узнал кое-что важное. — виновато промемлил он. — Можно к вам прилететь поговорить? Старуха, коротко кивнула, одобряя подобную конспирацию, буркнула. — Через час. И с громким щелчком вогнала одну деталь в другую. Что это за оружие, понятнее не стало, но нервно вздрогнул даже киборг. — Через два, — взмолился Женька. Надо все-таки заскочить в модуль, снять пропахшие дымом вещи и вымыться, а по дороге в гости зайти в магазин за искупительным подарком. Степановна снова кивнула и прервала связь. Вот и договорились, — несчастным голосом пробормотал лесник. — Ничего, вали на меня, — подбодрил его Джек. Не пристрелит же она нас, в конце-то концов. Да вот что-то я уже в этом сомневаюсь. Кажется, Женька даже на первое свидание так не собирался. Растерянно стоял напротив полки с трусами, пока в муки выбора не вмешался ехидный напарник, поинтересовавшись. «Тебе какие не жалко испортить или какие не стыдно в морге показать?» Лесник зарычал на него и взял первые попавшиеся. «Действительно, было бы из-за чего париться. Пять минут позора и свободен». В магазин как раз завезли свежие торты, большие и красивые. «Вот этот бери», — уверенно ткнул пальцем Джек. «Он самый приличный». «Да, но у него...» На верхушке кремовая роза, — засомневался Женька. — Как бы Степановна не решила, что мы над ней издеваемся. «Ерунда — Ерунда! — беспечно возразил киборг и, открыв коробку, сковырнул розу и засунул в рот. — Все. Проблема решена. Лесник возмущенно выхватил у него торт, который теперь в любом случае придется купить. — Да ты совсем офигел? Пошел вон отсюда! — За хлебушком? — деловито уточнил Джек, потому что разгневанный хозяин случайно ткнул пальцем как раз в сторону хлебного отдела. — Ёпт! — Женька хотел уточнить маршрут, но вспомнил, что вчера вечером полностью выгреб хлебницу. Ладно, принеси пару батонов. Пока лесник шел к кассе, киборг успел, как в лесу, заложить несколько петель вокруг хозяина, помимо батонов, подкинув в продуктовую корзину несколько пакетов молока к хлебушку, здоровенный кусок сыра, тоже хорошо сочетаются, кофе, куда ж без него, и десятикилограммовую сетку с подгнившей, вдвое уцененной редькой на вопрос «А это нам зачем?», с невинным видом заявив, «Ты же любишь акционные товары?» «Я нормальные товары люблю, а не дрянь всякую. Тогда почему ты постоянно эту дрянь покупаешь?» «Не постоянно», — уязвленно пробумнил Женька. «Одна мне бесплатно досталась». Изгнав редьку и рассчитавшись за остальное, лесник отправил киборга с продуктами во флайер, а торт, не доверяя, понес сам и уже в дверях магазина столкнулся с шерифом. Похоже, Кэм простил Женьку за последний разговор, или у него сегодня просто было хорошее настроение. Шериф первым поздоровался с лесником, спросил, как в жизни, даже про кольцо от бинокля, напомнил, мол, ты же собирался мне его привезти. «Да запропастилось куда-то», — смущенно признался лесник. «Лежала-лежала на столе, а потом... Я еще поищу». «Поищи», — снисходительно одобрил Кэм, утверждая Женьку в мысли, что лучше оставить кольцо там, где оно валяется. «О!» «Кажется, у кого-то сегодня намечается свидание». ресник уставился на торт, словно на окровавленный нож, с которым шериф застукал его в пяти метрах от зверски истыканного трупа. «Угу, тип того». Признаваться Кэму Степановне стопудово означало вновь испортить отношения с шерифом. Решит, что Женька опять спелся с безумной бабкой, да и объяснение про краденные цветы ничем не лучше. «Красивая?» — лукаво заулыбался Кэм. «Угу». Воображаемая Степановна игриво развалилась на кровати в окружении лепестков роз, подмигнула Женьке и вытянула губы дряблой трубочкой. Скрыть от шерифа паническое замешательство леснику удалось с тем же успехом, что и торт. «Тогда прихвати еще бутылочку вина», — сочувственно посоветовал Кэм. «В амурных делах оно первый помощник». «Обязательно», — пробормотал Женька и, воровато проскочив мимо шерифа, поспешил к флайеру. День неловких встреч на этом не закончился. Парковаться на газоне у Степановны Женька не осмелился и посадил флайер на техническом пустыре тремя домами дальше. Там уже стояла чья-то потрепанная машина, и когда Женька с Джеком вылезли из флайера, ее хозяин как раз вышел из соседних ворот. Увидел лесника, вздрогнул и оскорбленно на него уставился. А потом старательно сделал вид, что они незнакомы. Но этот мерзкий тип с киборгом ему заранее не нравится. «Ёпт!» — уныло прошептал Женька, когда они с Саньком разминулись по разным сторонам улицы. «Он, наверное, решил, что я доносить на него иду». «Скажи ему, что это неправда», — предложил Джек. «Да не хочу я с ним говорить». «Тогда не говори». «Опять ты мне поддакиваешь». «Не поддакиваю, а предлагаю варианты. Это ты никак не можешь определиться». Женька и со своим отношением к киборгу никак определиться не мог. То ли обругать, как безмозглую машину, то ли сдержанно спросить. «А что бы ты на моем месте сделал?» «Позвонил бы, наконец, в домофон». Санек демонстративно громко захлопнул дверцу своей колымаги и взлетел. Бежать за ним, размахивая руками, точно не стоило. А тут еще и Степановна, то ли услышав, то ли увидев через камеру, как напарники шушукаются у калитки, распахнула ее и сварливо осведомилась. «Ну тут застряли? Заходите уже!» Лесник неловко попытался вручить ей торт, но старуха отмахнулась. Потом-потом... И, запустив гостей во двор, недобро зыркнула влево-вправо и вверх. Что-то там привлекло ее внимание. Напарники уже давно топтались на крыльце, а Степановна все щурилась в затянутое облаками небо. — Там Санек пролетел из техподдержки умного дома, — рискнул сообщить Женька. — Я видел, как он от вашего соседа выходил. — Что-то рановато ему, права вернули, — проворчала старуха, опуская голову и закрывая калитку. — Мне он заливал, будто на год без них остался. Пытался под это дело чаевые на такси выклинчить. — А вы с ним говорили? — встрепенулся лесник. — Может, Санек испугался, что если Степановна узнает о розах от Женьки, то ее месть будет еще страшнее, и сам помчался извиняться перед старухой. — Давно? — Пару недель назад, когда этот халторщик на плановую проверку явился. — Еще чаевые ему подавай, и что фыркнула Степановна, последние заходя в дом и тщательно запирая за гостями дверь. Да он и на спитую заварку не наработал. Пошастал по дому, похлопал щитками заявил, что все в порядке. А в унитазе, как что-то булькало, так и булькает. Старуха так выразительно умолкла, что Женька с Джеком тоже затаили дыхание, прислушиваясь. Но со стороны санузла не доносилось ни звука. «Зря старайтесь», — снисходительно сообщила Степановна минуту спустя. «Надо спустить воду, быстренько лечь на пол и прижать ухо к стейку». Женька не сомневался, что Горько пожалеет о своем любопытстве, но сдержать его не смог. «А... эм... а зачем вы это делали?» «А как еще шепского ленточного трубалаза вычислить? Вот так присядешь, не проверивши, и уже не встанешь». «Он же на Эдеме не водится». «Та хищная грибница тоже. Так что рановато глушить рефлекс — триумфально объявила Степановна. «И что? Этот труболаз булькает?» нет «Но что-то же булькала старуха так уставилась на Женьку, словно это он дал ей повод усомниться в своем психическом здоровье. «Может, там колено протекает или скоро начнет. А твой Санек даже не почесался проверить. Ладно, давай выкладывай, с чем пожаловал!» Женька замешкался, как новобранец, перед которым внезапно распахнули воздушный шлюз. То есть, конечно, космодесантники для того в шаттл и залезли, но по пути успели, храбрясь, разговориться на отвлеченные темы, а тут вдруг — Транспорт прибыл на место высадки, и надо срочно прыгать. Ёпт! Стоящий плечом к плечу с хозяином киборг выглядел абсолютно неподвижным, и ущипнувшая Женьку рука как будто автономно подкралась к его заду с другой стороны. Лесник метнул на помощника гневный многообещающий взгляд и выпалил. «Это я украл ваши розы». Степановна продолжала молча смотреть на лесника, словно не услышав, и тот торопливо продолжил. «Ну, то есть, Джек, по моему приказу». Женька сбивчиво, стремясь побыстрее сбросить с себя эту ношу, принялся за отрепетированный с киборгом рассказ. Вышло вроде бы вполне достоверно, особенно в той части, где речь пошла про девушек. «Так что вот», — лесник снова протянул старухе торт, — «простите нас, пожалуйста». Женька ожидал, что Степановна начнет ругаться или вообще наденет торт ему на голову, но та лишь неопределенно хмыкнула, подошла к двери, снова ее открыла и деловито велела. «Показывайте, как вы их крали». «Чего?» — растерялся Женька. «Следственный эксперимент», — напомнила старуха. «Основа любого следствия». «Но я же сам во всем признался. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», — Степановна пристально уставилась на Джека. «Ну?» Данная видеоинформация не представляла практического интереса, и ее запись не велась, — ловко отбрехался киборг. ничего программ программа-то никуда не делась», — Степановна повернулась к леснику и пояснила. «У киберов, как у любой техники, есть свой подчерк, потому что обсчет их действий идет по одному и тому же алгоритму. С какой стороны объекта он зашел, на какой высоте рвал и под каким углом резал, так и будет делать. Так что давай, прикажи ему собрать букет». Теми же словами, что в прошлый раз. Я уже давно забыл, что именно ему говорил. Попытался вслед за киборгом воспользоваться той же лазейкой Женька, но номер не прошел. «Вспоминай, ты ж не кибер!» «Роза жалко». «Ничего, отрастут! Их давно пора было почикать, да у меня рука не поднималась!» Степановна спустилась с крыльца, непреклонно оттесняя незадачливых воришек к розам. Женька затравленно покосился на клумбу, надеясь, что Джек сообразит считать оставленные Саньком следы и повторит его путь... Но, увы, старуха успела навести там порядок — обрезать поврежденные стебли, замазать пеньки садовым варом и взрыхлить землю. Но! — Мне конец, — обреченно подумал лесник, и в ту же минуту конец настал всему вообще. Проем за спиной Степановны с оглушительным грохотом заполнился клубящимся пламенем, В следующий миг оно вырвалось изо всех окон, далеко разбрызнув стекла. Затем наступил черед ударной волны, саданувшей Женьку в грудь и отшвырнувшей назад. Переросший, с виду пышный и мягкий газон на ощупь оказался далеко не столь комфортабельным. Леснику почудилось, что от удара его позвоночник пролетел сквозь внутренние органы и теперь лежит сверху окровавленной грудой костей. Перед глазами плыло, в ушах звенело, из четких мыслей в голове осталась только одна – «Какие на мне сейчас трусы!» Потом над Женькой навис Джек и буднично заметил. «Зря мылись!» Это мгновенно привело лесника в чувство. Ухватившись за протянутую киборгом руку, он вскочил и понял, что имел в виду Джек. Торт, который Женька продолжал держать в момент взрыва, в основном по нему и размазало, хотя напарнику тоже достался большой сочный кусок. Стоявшую ближе к двери Степановну отбросило сильнее и дальше, зато в клумбу. И теперь на ее распростертое тело медленно и печально оседали розовые лепестки. Зрелище было еще менее эротичное, чем по версии шерифа, но лесник опрометью бросился к старухе и потряс ее за плечо. — Эй, вы как? Голова Степановны безвольно мотнулась, по виску зазмеилась одна темная струйка, вторая. В модуле бабахнула еще раз, послабее. Однако остатки крыши все равно подпрыгнули и горящими метеоритами посыпались внутрь и наружу. Один летел прямо Женьке в лицо, но подскочивший Джек сбил его в сторону другим подобранным во дворе обломком и неодобрительно по-прежнему без паники сказал. «Рекомендуется незамедлительно покинуть опасную зону». «Ага», — Женька торопливо подсунул руки под неестественно обмякшее, тяжелевшее тело Степановны и уже выпрямившись традиционно спохватился, что опять отобрал работу у киборга. Но переигрывать было некогда. Джеку осталось только распахнуть перед ними калитку, а потом педантично ее захлопнуть. Дверь автоматически защелкнулась, и в тот же миг прогремел третий, самый мощный взрыв. Профлисты забора выгнулись, как паруса. Большинство сорвало скреплений, а на улицу обрушился дождь из незрелых яблок из окрестных садов. Калитка устояла и сработала щитом. Несколько яблок по голове и плечам не в счет. Когда их перестук затих, Джек заглянул во двор большую часть которого теперь занимала дымящаяся яма, и удовлетворенно заключил. «Кажется, все». Вдали послышался вой полицейского флайера, чуть погодя, с другой стороны его подхватила скорая, а вокруг захлопали двери, и стал нарастать гул раздраженных голосов. «Кажется, все только начиналось». Увидев лесника на месте очередной катастрофы, Кэм даже не удивился. «Но что тут опять стряслось?» — обреченно обратился он именно к Женьке, хотя возле бывшего дома Степановны столпилось уже больше сотни человек, а ее безжизненное тело за немением врача осматривал самый близкий к нему специалист — местный ветеринар. Судя по его скорбному лицу, ему очень хотелось предложить гуманно избавить животное от страданий, но он опасался, как бы его самого за такое не линчевали. «Не знаю». — оторопела, пробормотал Женька. Крупные куски торта с него пообваливались, но на их липкие места пристали пыль, трава и розовые лепестки, так что видок у лесника был тот еще. Мы просто стояли у крыльца, разговаривали, и вдруг... Ну да, кто бы сомневался. У тебя все вдруг и просто. Кэм напряженно глядел на Степановну, но, видимо, понимал, что если уж ветеринар ничем не может ей помочь, то шериф тем более. Лучше не трогать потерпевшую до прилета скорой. — А киборг твой где? — Не знаю. Лесник растерянно огляделся. — Только что здесь был. — Да что ты вообще знаешь? — ожидаемо вспылил шериф. — Живо зови его сюда. Может, хоть от него больше проку будет. На счастье ветеринара и Степановны до места взрыва наконец добрался настоящий доктор. Алла, сосредоточена, не отвлекаясь на эмоции и комментарии из толпы, осмотрела пострадавшую с помощью портативного диагноста, махнула Свену, и, пока тот выдвигал из салона грави-носилки, сделала старухе укол и занялась установкой капельницы. Киборг тоже нашелся с набитыми яблоками карманами и щеками. «Выплю, нету дрянь!» — опрометчиво зашипел хозяин, и к экстравагантному наряду лесника добавились зеленые ошметки кожуры. Кэм махнул перед Джеком полицейским жетоном, загнал киборга и его хозяина в свой флайер, запер двери и затемнил стекла, отгораживаясь от зевак. «Что здесь произошло?» Медленно и раздельно, словно надиктовывая, обратился шериф к Дексу. «Последовательная детонация взрывчатых веществ и взрывоопасных объектов. Так равнодушно сообщил тот, словно речь шла о вздутых консервных банках». «Они находились в доме до вашего прихода, или вы принесли их с собой?» Женька потрясенно уставился на шерифа. «Да как вы вообще могли такое подумать?» «Данное местонахождение объектов являлось стационарным и было впервые зарегистрировано 11 дней назад, категорически от мелоди подозрения киборг». «Ага», — недобро насторожился Кэм. «Так вы уже бывали у Степановны в доме?» Ответ положительный. «Зачем?» Производили транспортировку плавательного средства, спальных мешков, продуктов питания, принялся дотошно перечислять киборг. В окно побарабанила Алла, сердито бросила, что они везут пациентку в больницу, и убежала обратно к скорой. Видимо, предполагалось, что шериф сперва позаботится о пострадавшей, а расследование может и подождать. «Эй, как там Степановна?» — крикнул Женька вслед врачу, пока стекло снова не поднялось, но Алла нетерпеливо отмахнулась. «Ну и везла бы. И это им зачем?» — с досадой пробормотал Кэм. «У каждого своя работа, которую надо сделать. Срочно!» Шериф помолчал, формулируя очередной вопрос, и Женька каким-то образом догадался, что тот будет самым важным. Что послужило причиной первого взрыва? Недостаточно данных для анализа. Напряжение в кабине несколько ослабло, однако Кэм все-таки уточнил. «Ты, твой хозяин или кто-нибудь еще подходили к этим объектам, прикасались к ним?» Ответ отрицательный. Без имитации личности, киборг отвечал только по существу вопроса. Но тут почему-то разболтался. Все потенциально опасные объекты находились в отдельном помещении за запертой дверью и были идентифицированы при помощи сканера. Да не взрывал я Степановну, не выдержал Женька. Неужели Кэм всерьез считает, что находится в одной машине с убийцей и его орудием? На кой мне это надо? Я к ней с тортиком поговорить. О чем? О розах. «Достоверность ответа — девяносто три процента», — с готовностью подтвердил киборг, вогнав шерифа в легкий ступа. «А остальные семь где?» «Погрешности анализа». Несмотря на кондиционер, в кабине все сильнее разило тортом и яблоками. Абсолютно идиотский, хотя, возможно, именно этим соответствующий ситуации запах. Кэм сдался, сбросил маску злого копа и устало покачал головой. «Да при чем тут ты?» «Я пытаюсь выяснить, как она вас взорвала». Случайно или намеренно? Если второе, то оставлять ее без присмотра в общественной больнице никак нельзя. Мало ли что еще ей в голову взбредет. «Чего? Ты же сам слышал, что твой кибер мне ответил. В доме хранилась куча взрывчатки, которая спонтанно сдетонировала. Чертова старуха!» В сердцах бросил шериф, пользуясь тем, что на Степановну пока не распространяется правило о покойных «либо хорошо, либо ничего». Я столько раз умолял ее сдать свой арсенал, обещал даже принять его анонимно, чтобы обошлось без санкций. Но нет же! Нравилось ей, вишь ты, сидеть на пороховой бочке. — А вы знали, что у нее эта бочка есть? — Знал, — нехотя подтвердил Кэм. — Но, увы, недооценивал ее размеры. Женька вспомнил оружейную кладовку, и у него снова закружилась голова. Выходит... Оно могло рвануть в любой момент, даже в прошлый раз, когда старуха небрежно выдергивала лодку из кучи барахла, а напарники беспечно стояли рядом и глазели. Какое счастье, что они хоть во двор выйти успели. — А вот ты со своим всевидящим киборгом, — с досадой упрекнул шериф, — мог бы и написать заявление про ее арсенал, раз такой гражданский активный. Меня-то она дальше порога не пускала. Да я сам впервые про эту взрывчатку услышал. «Мне он ничего про нее не говорил», — Женька обиженно уставился на Джека. «Он и не должен, пока напрямую не спросишь», — вступился за киборга шериф. «Просто надо знать, что спрашивать». «Ладно, посидите пока здесь, а я пойду опрошу других свидетелей». Стоило к Эмму захлопнуть дверь и отойти, как киборг немедленно сунул хозяину под нос побитую с одного бока паданку. «Хочешь?» «Нет». «Отлично», — ничуть не огорчился Джек. «Тогда шарлоточку из них вечером сделаю». Женька уже знал, что добиться от киборга душевных терзаний нереально, но все равно нервно окрысился на него. «Ёб, ну почему ты такой?» «Какой?» — заинтригованно уточнил Джек. «Позитивный». Сгоряча лесник подобрал не самое удачное определение, но киборга оно не смутило. «Задание успешно выполнено. Угроза хозяйской жизни устранена. Нейтральный объект жив, повреждения системы отсутствуют. Обнаружен и задействован перспективный источник энергетических ресурсов». Джек нежно огладил оттопыренные карманы. По-моему, выбранный психопрофиль вполне соответствует ситуации. Но в этом смысле да, пришлось признать Женьке. А что, кладовка действительно была набита взрывчаткой? Или ты опять соврал, как с анализом ДНК, чтобы отвести от меня водозрение шерифа? Я не могу врать своему хозяину. Кэм же не твой? А, ну да, помрачнел лесник. Если ты раздумал передавать полиции право полного управления, то я могу вернуть исходный протокол. С готовностью и как будто даже надеждой предложил Джек. «Не надо!» — буркнул Женька и приспустил стекло. Шериф же не запрещал это делать, а значит, разрешил. Позитивный киборг последовал его примеру, и следующие полчаса напарники молча наблюдали, как Кэм допрашивает соседского мальчишку, скучавшего дома по причине простуды. Теперь пацан ничуть не жалел о вынужденном затворничестве и воодушевленно обкашливал морщащегося шерифа, рассказывая, и как бдыщнуло в первый раз, и как лесник героически бросился старухе на помощь и на руках вынес ее со двора. Санька мальчишка тоже заметил, других посторонних нет. Сосед подтвердил, что вызывал техподдержку отрегулировать термостат. К дому Степановны Санек не подходил, а улетел до взрыва, так что вызывать его для дачи показаний не имело смысла. Прилетела пожарная машина с четырьмя МЧСовцами и двумя киборгами. Они обследовали дымящиеся развалины и вроде бы ничего опасного не обнаружили, но на всякий случай залили все противопожарной пеной и обнесли колышками с голографической лентой. Часть зевак разошлась, на их место стянулось вдвое больше. В толпе мелькнула Ивановна и, кажется, Николаевна. Степановна бы тоже ни почем такое событие не упустила. Эх, и рос жалко. После третьего взрыва от кустов остались лишь обугленные рогульки. Черный шерифский флайер, разбрызгивающий по сторонам алые и синие блики, заставлял людей инстинктивно держаться от него подальше. Приблизиться к нему отважился только репортерский дрон, но Джек метко сбил его яблоком. Теперь машинка, бессильно жужжа, барахталась на земле, и Кэм мстительно наступил на нее по пути назад. «Ну что, мы свободны?» — с надеждой спросил Женька, приоткрывая дверь. Шериф замешкался. Было видно, что ему хочется от лесника чего-то еще, например, превентивно запереть в камере, чтобы до следующего катаклизма не пришлось далеко лететь. Но это, увы, противозаконно. «Ладно, идите», — нехотя позволил он, — «протокол только подпиши, как свидетель». «И это», — вкратчиво добавил он, уже протянув Женьке планшет, — «я твоего кибера в нем не упоминал, чтобы избежать лишней волокиты». «Иначе придется изымать его для официального забора информации, ввести в райцентр к специалистам». «Для отчета вполне хватит показаний соседей, записей, с их камер и твоего свидетельства о кладовке с боеприпасами. Впрочем, если тебе это принципиально». «Нет», — торопливо возразил лесник, — «мне это волокита тоже не нужна». «А Степановна-то права, с легким разочарованием», — подумал он. Кэм при всем своем представительном виде и внешней активности не любил усложнять себе жизнь и работу. Но сейчас это было женьки только на руку. — Ты-то сам как, герой? — подобрел шериф, заполучив его подпись. — Пацан сказал, что тебя тоже взрывом отбросило. Все кости целы, в глазах не двоится. Лесник сморгнул, и двоится почти перестало. — Да вроде нормально. — Точно. Может, тебя тоже в больницу отвезти? Или хотя бы... Ветеринар продолжал околачиваться возле ямы, работая бесплатным гидом и попутно раздавая свои визиточки. — Нет, спасибо. Я домой лучше. Вон там мой флаер стоит. — Как всегда, все сам. — Как настоящий мужик, — одобрительно пошутил Кэм. — Да не я правда хорошо себя чувствую, — соврал Женька, вылезая из машины. Джек незаметно поддержал пошатнувшегося хозяина, и напарники поковыляли к пустырю, успевшему превратиться в огромную стоянку. Когда Женька, наконец, отлип от подушки, в модуле по-прежнему было по дневному светло, даже светлее прежнего. «Эй, это я что, целый сутки проспал?» «Нет, всего пятнадцать часов», — успокоил его Джек. «Сейчас без десяти семь». «Ёпт!» Лесник откинул одеяло и сел, протирая пухшие не то с пересыпа, не то опаленные взрывом глаза. Такое ощущение, будто он закрыл их всего несколько минут назад. А еще женьки упорно казалось, что он заснул за столом перед тарелкой с шарлоткой, едва успев разок ее ковырнуть. Проснулся железник в своей кровати в одних трусах, и прояснять этот пикантный момент ему не хотелось. Будем надеяться, что сам на автопилоте доел, разделся и лег. Ну, хотя бы выспался, попытался убедить себя Женька. Спина болела, башка трещала. Неприятно напоминая о последнем столкновении с всякими разными браконьерскими киборгами. Душ немного поправил дело, а спустив воду в унитазе, лесник с трудом справился с искушением лечь на пол и прислушаться. Ну, Степановна и отмочила, круче всякой мафии. Хотя нет, отмочила она в прошлый раз, а сейчас отожгла. И все равно, жалко бабку, старость не радость. Пока Джек готовил завтрак, Женька позвонил в районную больницу. Радушно-равнодушный из регистратуры сообщил, что состояние пациентки стабильно, тяжелое, посещения пока запрещены. Лесник вздохнул с облегчением. Главное, что Степановна жива, а посещать ее не очень-то и хотелось. он вчера. Посетили уже. На обход напарники пошли по самому короткому маршруту и все равно не успели вернуться домой до дождя, промокли и озябли. Погода продолжала портиться. Цикады урвали единственный погожий денёк между двумя холодными циклонами, и второй обещал загоститься. После обеда лесник остался дома и, попросив Джека сварить кофе покрепче, принёс из гаража трёхсекционный ящик с инструментами и мешок с обрезками досок. Вообще-то лучше было бы самим переместиться в гараж, чтобы не мусорить в комнате, но тут уютнее, а пол можно застелить картонками, на которых сушились омлоховые семена. Что мы будем делать? Киборг, по примеру хозяина, присел на корточки перед ящиком. Дуплянки для бабочек. Женька достал из средней секции образец и протянул киборгу, чтобы их зимой голодные поганки не сожрали. Конструкция была очень простая. Две дощечки и три планки, сколоченные так, чтобы получилось нечто вроде плоского пенала для карандашей. В природе бабочки забиваются в щелястые дупла омлохов. Но из-за выбраковки старых больных деревьев мест для зимовки почти не остается, и лесникам приходится возмещать бабочкам жилплощадь. «А это что такое?» Джек заглянул в ящик и вытащил оттуда еще одну деревяшку, фигурка кабана из корня березы. Передняя половина была прорезана до последней шерстинки, задняя только обстругана. «Да так», — смутился Женька. «Ерунда. Положи на место. Она еще не доделана «Это ты ее делаешь?» Киборг подчинился приказу, но продолжал заинтригованно смотреть в ящик. «Ну да». Лесник не удержался и сам взял фигурку. Руки так и зачесались, наконец, ее закончить. Тут немного осталось. Я обычно зимой этим развлекаюсь, когда вечера длинные. Летом некогда. «А еще какие-нибудь есть?» «Дома у родителей. И у друзей кое-что, если не повыкидывали. Я их сразу раздариваю. Это ж так, баловство». «Может, доделаешь ее?» Неожиданно предложил Джек. «А я дуплянками займусь». «Зачем?» «Для бабочек». «Нет, резьба моя тебе зачем?» «Новая информация. Интересно», — искренне сказал киборг. «Да ну нафиг!» Тем не менее лесник не устоял перед соблазном, встал и пошел к шкафу. Набор ножей для резьбы по дереву хранился отдельно от плотницких инструментов в верхнем ящике, и первым Женьке под руку выкатился баллончик «Приманка для кабанов». Лесник отобрал его у одного из фермеров, когда тот пытался сбрызнуть препаратом кучу некондиционной свеклы на краю поля. Вепри чувствовали подвох и избегаться к ней просто так не желали. уверение что фермер хотел всего лишь подкормить бедных бездомных свинок, не прокатили. Женька помнил, как этот же тип в прошлом году жаловался на ужасных монстров, разоряющих его поля, и поэтому шкура на стене якобы вынужденная мера. Лесник машинально встряхнул баллончик, Внутри слабо плеснуло. Странно. Женьке казалось, что он был почти полный. Протекает, наверное, или испаряется. «Давно пора выкинуть эту гадость», — подумал лесник, но вместо этого задвинул баллончик подальше и вытащил, наконец, набор. Старенький, еще дедом подаренный, с обкатанными в ладонях деревянными рукоятками. Прежде чем приступить к резьбе, Женька тоже сколотил пару дуплянок и убедился, что напарник освоил технологию. У Джека это действительно получалось быстро. За двоих, причем киборг едва смотрел, что делается, сосредоточив основное внимание на хозяйских руках. Сперва Женька чувствовал себя немного глупо, так и хотелось брякнуть. Эта информация тебе все равно никогда не пригодится. Но опыт старшего брата говорил, пока оно сидит тихо и не мешает, не трогай. Ему не пригодится, зато сам спокойно поработаешь. Потом лесник сообразил, что уже видел этот взгляд. Джек точно так же смотрел на огонь. Непредсказуемые внешне хаотичные движения, у которых все-таки есть конечная, понятная только создателю цель. Правда, даже ему пока неизвестно, поджаристая гренка в итоге получится или уголь. Дождь продолжал шуршать по крыше до самой темноты. И после ее наступления тоже. Насколько он раздражает при ходьбе по лесу, настолько же успокаивает и создает уют, когда сидишь в тепле под крышей. Именно то, в чем Женька нуждался после вчерашних событий, и время пролетело незаметно. Ну вот, лесник с нарочитой небрежностью протянул киборгу законченную фигурку. Готово. Джек тут же отложил дощечки и потянулся за ней. Кабанчик уженьки вышел немного карикатурный, с преувеличенно длинным и как будто ухмыляющимся рылом, однако это, по мнению лесника, только придавало ему сходство с оригиналом. Поперек левого бока фигурки тянулась глубокая борозда, словно у резчика дернулась рука. Здорово получилось. Скупо, зато убедительно одобрил Джек. Куда его поставить? — Не знаю. — Женька трезво оценивал свой уровень мастерства. — Крепкий, любительский. Продавать рано, выкидывать жалко. Хочешь — забирай себе. Лесник снова почувствовал себя дураком. — Ну, на кой киборгу это фигня? Несъедобная же. Но Джек поддержал игру в напарника, просияв и мигом куда-то припрятав подарок. Спасибо, правда, так и не сказал засранец. И в благодарность леснику осталась только здоровенная куча дуплянок, которые еще предстояло развесить.